Если для стойла Хрякова было загадкой направление движения химиков, то глава администрации Шпендрюк был сильно удивлен, обнаружив все-таки вчерашних солдатиков перед своими воротами. За их спинами стоял крытый брезентом грузовик ГАЗ-66. Тент был заляпан грязью. Из машины торчали какие-то ветки, И пучки прошлогодней травы. «Можно мы машину во двор загоним?» Протопоп Архипыч вежливо попросил Мудрецкий. «А то нам работать надо. Чего ей на улице без присмотра стоять?» «Загоняй, места ей хватит». Пожал плечами шпендрюк. «Только если мне мешать будет, чтобы пулей отсюда...» — Снарядом, Протопоп Архипыч, снарядом! — радостно заверил лейтенант. — Вот увидите. Резинкин, давай, задним. Богорин и Заморин слаженно распахнули створки ворот, и во двор поползла грязная корма с туго обтянутым задним пологом тента. Шпендрюк удивился. — Зачем так закрывать? Но после вчерашнего решил махнуть рукой на чудачество этих солдат, ненормальных во всех отношениях. Сейчас от них требовалось одно, чтобы огород перепахали. По мнению протопопа Архиповича, он был вспахан более чем идеально, и все могло быть только к худшему. Но старому приятелю стоило Хрякову возражать не хотелось. И его бойцам тоже, особенно если после вчерашнего голова до сих пор побаливает. Давай, давай, ровно идешь. Мудрецкий забежал почти на самый огород и теперь руками и воплями показывал Резинкину, куда вести машину, чтобы ни на что не наехать и ничто не свернуть. Право, чуть еще хорош, стоп. Даже чуть много заехали. Подай вперед. Есть. Лейтенант кинул взгляд на левое запястье. Восемь тридцать семь. Отстаем. Багор, замор, в машину. Работаем. Валет, баб Варя, на подачу. Брезент снова закинули на крышу. В кузове залязгало железо, что-то скрипнуло, и почти плачущий голос произнес... Товарищ лейтенант, до ворота вниз не хватает. Домкраты, задние домкраты, выкручивай, передний прижмите. Валетов, борт!» Тут же грянул откинувшийся задний борт. Шпындрюк ошалело смотрел на всю эту суету, решительно ничего не понимая. «Еще чуть-чуть, ближний край вообще не берем». — Только дальний! — заорали из кузова. — Вашу мать! — Мудрецкий стукнул белым кулаком по бинтам на ладони, зашипел и скривился. — Мать вашу! Восемь тридцать девять! Он сейчас приехать может! — На что ее поставить, а? — лейтенант горящими глазами окинул двор, зацепился взглядом за хозяина. Протопоп Архипыч, держитесь подальше, а? — Вон там, под стеночкой, хорошо будет. А то еще зашибем ненароком. Честное слово, ничего личного, только служба загребала. Все претензии, сами понимаете, стоило Хрякову. — Чего бы тут? — Идиоты мы! Резинкин, трави! Задние колеса спустей полностью, и передние качай до звона. «Блин, восемь сорок уже!» Шишига засвистела и зашипела. Задние колеса, и без того приплюснутые чем-то тяжелым, в кузове смялись и почти вывернулись, когда машина встала на обода. Передние шины, наоборот, приподнялись, и грузовик выглядел так, словно собирался стартовать на ракетной тяге. «Есть!» Радостно зарали из-под брезента. «Самое то, даже с запасом! Готово! Можно работать, товарищ лейтенант!» «Так, заряжай! Живо! Резина! Помоги тент убрать!» Брезент собрался гармошкой, почти влип в кабину, и взгляду ошалевшего шпындрюка предстала хищно наклонившаяся конструкция вытянувшая две тонкие трубы в сторону огорода. Трубы заканчивались толстенькими цилиндрическими насадками. Два солдата в бронежилетах и касках устроились на небольших сиденьях с железными спинками. Еще двое спешно прыгали через борт. Спросить, что они ему притащили, глава администрации не успел. Вмешаться тоже. «Готово!» — еще раз доложил тот, который сидел слева. «Ну, с правого дальнего угла и зигзагом поехали!» — крикнул Юрий и махнул рукой. «Огонь!» Установка подпрыгнула и затряслась вместе с машиной и стеклами в доме. Трубы выплюнули в огород две красные ленты, На цилиндрах заплясали жаркие огненные языки. Рев и грохот заполнили двор. Дальний угол огорода вскипел и окутался пылью. Ревущее облако поползло влево вслед за красными струями. Внезапно гром прекратился, и стала слышна звонкая капель падающих из кузова гильз. Солдаты в касках, не вставая, шустро отсоединили какие то коробки выбросили их во двор достали воткнули новые а успел сказать шпындрюк к тому моменту когда установка загорхотала вновь после этого оставалось только смотреть во что снаряды превращают такой прекрасный огород который ему эти же бойцы Приготовили вчера. После второй коробки протопоп Архипыч оглох почти совершенно, и выстрелы воспринимались, как сердитое рычание. После третьей лейтенант взлетел в кузов и пинком выгнал солдата из левого сиденья. «Возишься!» — разобрал глава администрации. «У, автора!» «А, у точу, и кин, броик!» Резинкин перекинул командиру почти пудовый бронежилет из тех старых, которые не числились за взводом при отъезде и, соответственно, не были сданы на склад. Каску Юрий снял с Валетова еще раньше. Шишига с зениткой стояла слишком близко от своей цели, и с шальными осколками приходилось считаться всерьез. «Долго возитесь, до да завтра не управимся!» Зло повторил Мудрецкий, крутанул маховики на водки и нажал на педаль.